Владимир Шорохов. Проект Лекси. Люди стремились создать на земле рай, но построили ад. Пожар. Машина надрывно выла, и ее сирена разносилась на десятки кварталов, стараясь разбудить всех тех, кто еще ради любопытства не вышел на улицу. Они мчались гуськом одна за другой. Время поджимало, и Марк надеялся, что еще успеет проскочить до часа пик, а после все. Тупик, и они никуда не смогут двинуться, хоть завойся. Машины выскочили из переулка и, перепрыгивая через бордюры, вклинились в общий поток. «Внимание, внимание!» — кричал Стас в рупор. «Освободите проезд! Освободите проезд!» Он пришел в бригаду только осенью и еще не привык к городу. До этого служил на нефтезаводе, там проще. Но тут, в городе... «Освободите проезд! Куда прешь?» Орал в рупор, стараясь разогнать, как мух снующий впереди машины. «Как твой Филя?» Так звали у Клауса собаку. Она на прошлой неделе отравилась и несколько дней была между жизнью и смертью. «Оклемалась. Правда, уши полысели. Но, говорят, пройдет». Спокойно, будто никуда не спешил, ответил Клаус и резко перестроился на свободную полосу. Уже видели дым, ветра нет. Он вон поднимается черным колом в небо. Тонкая игла, нехотя закручиваясь, уходила чуть выше небоскребов и там ложилась серым грибом. Макс знал, что горит торговый центр. Много раз в нем был с женой, там прекрасный мини-зоопарк, а еще планетарий... Дочка любила смотреть и тыкать пальцами сверкающей точки. Съехали с эстакадой и сразу уперлись в пробку. «Ну все», — обреченно сказал Клаус. «Минут двадцать проторчим». «Что?» — Стас оторвался от микрофона и с ужасом посмотрел на реку стоящих машин. Это была действительно река, шириной в двенадцать рядов, только в одну сторону, и вся эта масса замерла. «Что делать?» — растерян спросил он бригадиры. «Да считай до ста, а после еще раз и еще. Мы не вырвемся из этой западни». «Ну...» Стас привык работать быстро, на нефтезаводе каждая секунды, дорога, а тут... «Ты ничего не сможешь поделать. Нам остается только ждать». Постарался его успокоить Клаус. «Но...» Протянул Стас, понимая безысходность положения. Макс вспомнил, как в прошлом месяце перевернулся бензовоз прямо на эстакаде. Как это он умудрился? Но это было уже не важно. Какой-то умник решил набрать себе халявного бензина, то ли случайный искр, то ли пары, но он не мог не загореться. Это была ночь. Дороги еще свободны, но не на эстакаде. Машины, что ехали за бензовозом, уперлись в пламя и не могли развернуться, поскольку у них за спиной уже выстроились такие умники, и никто не хотел сдавать назад. За несколько минут пробка растянулась на сотни метров, и когда прибыл его расчет, они только и могли что наблюдать за пожаром, а после загорелись и другие машины, и пошло и поехало. Через 10 минут полыхала вся эстакада, с третьего уровня палился огненный дождь, который сразу перекрыл пути на втором и первом уровне. Пришлось вызывать вертолет. Автомобильные пробки – это бич любого мегаполиса. Порой дороги, стоянки, заправки занимали более четверти всей площади города. Новые города уже строились по новому принципу. Это были не отдельно стоящие здания, как раньше, а целое сплошное сооружение. Где самый нижний уровень занимались ливные стоки, после коммуникации далее дороги в два или три уровня. Потом технические этажи и только после открывалось пространство с солнечным светом. Там были специальные площадки для деревьев и парков и только пешеходные зоны. С этого нулевого уровня поднимались вверх шесть этажей офисов и торговых площадей, а выше жилые комплексы. Да, это города будущего, но таких городов всего несколько, а в основном это каменные джунгли, где Макс и его бригады застряли. Пожар разошелся не на шутку, и то, что они могли погасить за час, придется поливать до конца дня. Азис совместно с Наби трудился над программой коммуникационного контроля транспорта. Таких программ было сотни, если не тысячи, но студенты решили все изменить. Наби видел недостатки в старых программах, те отсчитывали секунды, среднюю скорость машин, время загрузки трассы еще с десяток параметров, но этого было мало. И несмотря на то, что дороги превратились в многоярусные трассы, где доходило до шести и более уровней, проблем не уменьшалось. Надо было все менять. Наби решил внести множество неучтенных факторов, таких как температура, влажность, ветер, вид машины, двигатель, ширина протектора, вес и так далее. За 100 метров до светофора отслеживать каждую машину, будь то бульдозер или трамвай. Программа должна самостоятельно рассчитать время торможения, разгона, среднюю скорость, время перестройки с полосы на полосу, а также кто был водителем, его возраст и пол. Работы много, но только так можно было хоть что-то изменить. Дороги – это артерии для города, которые его снабжали всем необходимым, как живой организм. Но они не могли вечно расширяться, надо было навести порядок, и поэтому городские власти пошли на эксперимент. Азис все перепроверил, был давно готов. Но если спросить его, сработает ли, он не даст конкретного ответа, просто не знал. В был заложен совершенно новый алгоритм. Он занимал не более 5% объема, но это то, чем она думала. Анализ для самообучения. Старт программы был запущен ровно в 0.00 часов. Все сработало точно. Лекси, защитница человека, так назвали программу, перехватила управление всех 128 светофоров, и это только одна основная развилка, а в городе их несколько сотен. Все в комнате управления замерли, не зная, чего ожидать, просто тупо смотрели на мониторы. Все шло как и положено, машины двигались, горели указатели, светофоры переключались, давая команду то одной, то другой полосе двигаться. Это было необычно для водителей. Они начали дергаться, стараясь перестроиться с одной полосы на другую, что привело к еще большим проблемам. Задержки в движении увеличились с 5% на 25%. Но один день можно было подождать, и проект не прервали, хотя несколько раз пытались это сделать. Сейчас Лекси анализирует ситуацию, собирает данные и учится. Учится, возмущался мэр города. Да, она учится, потея говорил Наби. Он понимал, что минута простой трассы — это десятки тысяч долларов. Ей надо все рассчитать, она справится. Да-да, справится, подхватил Азис и уставился в монитор с показателями. Ночью стало еще хуже. Даже когда трасса была свободна, машины встали в пробку. Наби запаниковал, боялся, что они что-то упустили. Он знал, что если сейчас ничего не выйдет, то им больше не дадут возможности провести испытания программы. «Продолжайте», — сухо сказал начальник транспортной коммуникации. Он, как никто другой, понимал проблему города и надеялся, как ребенок на чудо. Азис наблюдал за расчетами, видел показатели загрузки вычислительных терминалов и знал, что Лекси думает. Думает, да еще как думает. Лишь только на третий день все вернулось в исходную точку, вернулось к цифрам, что были до эксперимента. Лекси смогла исправить ситуацию. Она плавно перестраивала ряды машин, те уже не дергались, появился порядок и даже какая-то гармония. Она пятый день все изменилось. Пропускная способность стала расти незаметно, но вот показатели приборов отобразили 0,5%, а к концу дня уже 1,2%. «Нам бы до 5 дойти», — потирая руки, шептал Наби и, как ребенка, поглаживал монитор. Через сутки Лекси увеличила пропускную способность трассы уже на 4,7% и продолжала увеличивать дальше. Через 15 дней был достигнут рекорд, который никто не ожидал – целых 12,8%. На этом все и остановилось. Азис искал причины и пришел к выводу, что увеличение дальше невозможно, и давали другие трассы. Они либо тормозили, либо наоборот, оставляли дороги пустыми. Надо было подключать Лекси к новым развилкам. Шаг за шагом команда Азиза подключила еще несколько трасс, Пропускная способность по первой точке увеличилась на 3%. Тогда им выделили деньги и уже через год целым районом управляла Лекси. Количество пробок на дорогах упало. Программа будто знала, когда открыть ту или иную полосу, где снизить скорость передвижения, а где наоборот все остановить. Следила за каждой машиной и за каждым водителем. Количество аварий упало более чем на 70%. Контролировала полосы для экстренных служб, она же выставляла штраф и аннулировала водительские права. Еще через год под контроль Лекси перешла большая часть города, а после и метро, железнодорожный транспорт и авиация. Лекси росла, она поумнела и уже могла достаточно быстро все разруливать. Получив сигнал о пожаре, теперь заранее освобождала целую полосу, пожарные мчались без остановки. «Не может быть!» Удивлялся Макс, видя перед собой пустую трассу, а Стас улюлюкая потирал руки. Они мчались на вызов, и то, что раньше занимало более часа, сейчас не более 10 минут. Лекси на несколько минут перекрыл всю трассу, тысячи машин встали, но скорые, полиция и пожарные прибыли вовремя, а потом опять все ожило. Программа стала отслеживать неисправный автотранспорт и не пропускать его в город. Через службу технического контроля могла остановить любую машину, и аварийность опустилась до самого минимума. «Я хочу изменить», – заявил Азис, «Надо расширить полномочия для Лекси». «Да, да», – ликовал Наби и уже делал наброски новых протоколов. Программа исправила тот хаос, что натворили люди на дорогах. Освободила сотни тысяч часов, что люди проводили в пробках. Теперь стоял вопрос, чем занять эти часы. И к программе подключились новые аналитики.